С советом фагов он не мог. Так что же нам делать спросил я Леон и впрямь очень толково все предположил Что делать выполнять задание сказал Ле он. А что еще делать Ле он даже рассмеялся прятаться тут все равно найдут или флот начнет бомбить планету и все лучше уж выполнять приказ хоть какой-то шанс есть а идти сразу против иния и против фагов это надо быть полным дураком. Он подумал, с сожалением добавил, «Угораздило же нас прямо на головы девчонкам свалиться. Могли бы до сих пор в лесу жить». «Ты на меня злишься?» — спросил я. «Ведь из-за меня. Не возьми я бич». «Да брось, нас все равно бы сюда отправили», — пренебрежительно отмахнулся Леон. «Может, и бич тебе подсунули не для проверки благонадежности, а как провокацию. Не взял бы бич, придумали бы что-то другое». Хлопнула дверь. В санблок вошел Питер, один из тех, кто оружию Инея не поддался, но и по жизни был не лучше отморозка. Хмуро посмотрел на нас, спросил. «Курите, что ли?» «Нет», — ответил я. «Так, треплемся». тер нам не поверил, потому что специально пошел в кабинку поближе и не скрываясь потянул носом. конечно дымом от нас не воняло и питер сразу оживился еще больше. парни дайте хлебнуть да не пьем мы ничего возмутился я вот погляди я даже отошел от подоконника и повернулся кругом. Но где можно спрятать бутылку, если на тебе только трусы и майка? Леон крутиться не стал, но сдвинулся по подоконнику, показывая, что за ним ничего нет. Ну и придурки решил Питер и покрутил пальцем у виска. Гглавва 2 Элли с нами не пошла. И даже не появилось, чтобы узнать, согласился ли ли он выполнять приказ или нет, будто не сомневалась в его решении. Честно говоря, я не расстроился. Очень надо, чтобы заносчивая девчонка Савалона вновь начала командовать и угрожать. Наташа нашла нас с днем в столовой. Мы стояли с подносами в очереди... к микроволновкам их было всего две штуки впереди кто то из ребят ругался у него лопнула пластиковая чашка с супом сам виноват забыл надорвать клапан сегодня сказала наташа с улыбкой но глаза были напряженные невесселые встречаемся после обеда в беседке у меня сразу пропал аппетит мы поели конечно картофельное пюре с кусочком мяса гороховый суп салат и компот Все заводское, только салат повар сам приготовил. И зачем он вообще нужен, если готовит только по пятницам в выходной? Личных вещей у нас никаких и не было, только бич, но он и так всегда со мной. Так что мы сразу пошли в беседку. Наташка была уже в беседке. Сидела на траве, еще мокрая от ночного дождя, упираясь руками за собой, запрокинув голову и глядя в небо. Я тоже посмотрел. Ничего особенного. Ползет искорка корабля, идущего на посадку. «Это мы», — сказал Леон. «Что ты там увидела?» «Корабль», — не оборачиваясь, ответила Наташа. «Красивый, это пассажирский, сынья». Меня как морозом обожгло. Я вспомнил наш купол и дайку на берегу речки. «Наташка, ты хотела бы быть пилотом?» — спросил я. «Девчонки же не могут, дурак», — не сразу отозвалась она. Ну и что хотела бы хотела ли он конечно ничего не понял а я вдруг решил что никогда не стану называть девчонок карго даже самых противных вроде самоуверенной элли я тоже хотел сказал я и наташа с удивлением на меня посмотрела это вышло так будто я знаю что никогда не смогу стать пилотом мальчишки вы готовы спросила она я кивнул нас машина ждет в переулке неподалеку она отвезет нас к особняку вот так значит прямо сегодня а почему бы и нет фаги по пусту времени тянут пойдем согласился я и попытался улыбнуться это что ж выходит двое мальчишек и девчонка собираются на враждебной планете где все их ловят убить миллиардера вот так сразу стали и пошли убивать и Но смеяться не хотелось. Машина была обычным такси. Я-то думала, что за нами приедут подпольщики, но это оказался самый обычный оранжевый таймень государственной таксомоторной службы. Водитель был отморозком. Я уже хорошо научился отличать их от нормальных людей. «В парк бабочек?» — спросил он очень дружелюбно. «Ага». Наташка сразу заулыбалась. «Там красиво, да?» красиво согласился водитель дожидаясь пока мы заберемся в машину ле попытался сесть на переднее сиденье но водитель строго покачал головой детям до шестнадцатьнацати запрещено наташка